Заключение. Итак, если вы приняли решение стать любящей себя женщиной, то начинайте думать как любящая себя женщина. Убирайте весь негатив из своей жизни, будь то эмоции, люди и окружение, или старые отработавшие вещи. Начинайте чистить свое пространство как внешнее, так и внутреннее от всего того, что не приносит вам радости и любовь к жизни. Приводите в порядок свою внешнюю сторону жизни. Начните со своего тела и внешнего вида. Если у вас есть лишние килограммы и они напрягают, создайте личный проект «Избавиться от лишнего». Найдите знающих людей, единомышленников, изучите литературу, проконсультируйтесь с врачом и грамотным диетологом, напишите пошаговый план проекта и начинайте его реализовывать как любящая себя женщина. Пусть это будут маленькие шажочки на пути к цели, но ежедневные, и через некоторое время вы увидите, что ваша цель стала намного ближе. А если вдруг обернетесь назад, то увидите, какой путь вы уже прошли, то и возвращаться вам не захочется. Только из состояния любви к себе все ваши проекты под названием «Мечта» смогут реализоваться наилучшим образом. Если это будет проект из состояния «Я сначала похудею, а потом стану счастливой», это не сработает. Сначала ощущение любви к себе, счастья и радости жизни, а потом реализация проекта. Если у вас проблемы с зубами, решите ее. Может быть не сразу, но по одному зубу в месяц, это уже будет большой прогресс на пути к вашей женственности, женскому счастью и любви к себе. Начните делать зарядку по утрам и больше ходите пешком. Пересмотрите свое питание, изучите весь ваш рацион и свои пищевые привычки. А теперь подумайте. А как питается любящая себя женщина? Уж точно не бургерами и газировкой. Сами для себя решите, что для вас важнее — живая жизненная энергия счастливой женщины или недолгое удовольствие от поедания булок с сомнительным мясом. Постепенно начинайте заниматься своим домом. Для начала наведите порядок, чтобы вы чувствовали себя комфортно в вашем жилище, чтобы там приятно пахло, чтобы запах вашего дома ассоциировался у вас с вашим личным счастьем и любовью к себе. Займитесь своим гардеробом. Если есть возможность, или на дальнейшее определите для себя эту возможность, откажитесь от большинства мужской одежды — брюки, футболки. Если же это для вас сейчас неприемлемо, то хотя бы постепенно вводите в свой гардероб более женственную одежду. Даже если вы находитесь дома, пусть это будет домашнее платьишко, но ведь платьешко а не растянутые шорты с футболкой. А самое главное, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, делайте это с удовольствием и в хорошем настроении. Даже если вы в данный момент выполняете обязательную работу, которая вам неинтересна, но необходима для получения денег, то выполняйте ее с предвкушением следующего события, которое произойдет после ее выполнения. Например, вечерняя СПА-процедура или урок рисования или что-то еще, что у вас запланировано на сегодняшний вечер. Ваши мысли, чувства, прогнозы, отношения к людям, вера или неверия в мир, во благо — все отражается в реальной жизни. Мыслите позитивно, наслаждайтесь жизнью и посылайте во Вселенную пожелания счастья. Наше подсознание обращает внимание лишь на то в материальном мире, что уже живет в наших мыслях и чувствах. Если мы думаем, что невозможно найти хорошую работу или встретить достойного человека, то сами себе перекрываем кислород, закрывая перспективы и нужные ресурсы от людей. Естественно, идет подмена понятий и упущенные возможности. Недостойных людей мы начинаем замечать с завидной регулярностью. Бьемся об стекло, теряем энергию, выдыхаемся и машем рукой, считая себя неудачницей. Все может измениться в один миг. Достаточно изменить мысли. Когда вы начнете меняться в лучшую сторону, когда вы будете с завидной периодичностью отмечать свое приподнятое настроение, то и в вашу жизнь будут приходить больше благоприятных событий. Окружение начнет меняться. Многие из вашего окружения сами перестанут с вами контактировать, потому что вы перестанете быть удобной для них, но при этом в вашу жизнь начнут приходить единомышленники, люди, которые разделяют ваши мысли и идеи, которые будут мотивировать вас и вдохновлять на реализацию самых прекрасных проектов и творчества. Если вы все еще одиноки и вам хотелось бы создать семью, то именно из состояния любви к себе вы сможете найти или выбрать из имеющихся поклонников того единственного и достойного мужчину, с которым пойдете по жизни рука об руку в любви и гармонии. Если вы уже замужем, то, развивая любовь к себе, вы позволите партнеру увидеть в вас новую женщину. Ваши отношения смогут выйти на новый, более гармоничный уровень. Помните, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону, нужно начинать с себя. Подобное притягивает подобное. Начинайте любить себя и жизнь, а чудеса не заставят вас долго ждать. В Библии написано, что Бог есть любовь. Бог внутри каждого. А, значит, и любовь внутри каждого. Дайте ей возможность раскрыться и завладеть вашей жизнью. Это станет лучшим решением для обретения гармонии, счастья и любви к себе. Будьте всегда в хорошем настроении, думайте, как любящая себя женщина. Я очень надеюсь, что данная книга поможет вам раскрыть самые лучшие стороны вашей чувственной женской души, ощутить любовь в себе, к себе, ко всему живому и к жизни. Каждая из нас родилась для счастья. Наполняйте свою жизнь яркими событиями, замечайте самое лучшее, берегите себя и действуйте. Конец книги.